Алекс осторожно открыл дверь и вошел. Кирилл последовал за ним. В доме была абсолютная тишина. Они переглянулись. «Лилит!» — тихо позвал Алекс. Никто не ответил. «Лилит!» — громче крикнул он и прислушался. «Тишина!» «Ну и где она?» — в полголоса спросил Кир. Алекс только пожал плечами. Они осмотрели весь дом, — Лилит нигде не было. «Может быть, она ушла?» — предположил Кир, и, увидев обескураженное и растерянное лицо Алекса, похлопал его дружески по плечу и сказал, «Я останусь сегодня у тебя. Идет?» В течение всего дня и всего вечера Лилит себя никак не проявила. Ночью Алекс долго не мог заснуть, ковыряясь в телефоне под ненавязчивый храп Кира. Он уснул только под утро. а утром они опять не обнаружили признаков присутствия постороннего человека в доме. Прошло несколько дней, и Алекс начал понемногу забывать о странном происшествии, случившемся с ним, хотя иногда ему казалось, что в доме стало заметно уютнее, время от времени он находил свои вещи в несвойственных для них местах, а чайник к его возвращению всегда был горячим. Однако... Он старался не зацикливаться на таких мелочах, зная свою склонность к паранойи. «Пока?» Пока однажды вечером Алекс не услышал, как наверху хлопнула дверь. Он напряженно прислушался. «Ничего». Он вышел в холл, осмотрелся, медленно и тихо стал подниматься по лестнице. Поднявшись на второй этаж, он заметил, что дверь в кабинет чуть приоткрыта. Он настороженно осмотрелся. Тихо ступая, он добрался до двери и толкнул ее. Дверь медленно отворилась. Алекс нащупал рукой выключатель, быстрым движением включил в комнате свет и снова осмотрелся. Внезапно за его спиной с шумом захлопнулась дверь. Он подскочил на месте и обернулся. Перед ним неподвижно стояла Лилит в той самой майке, которую он презентовал ей несколько дней назад. Ее черные длинные волосы были распущены и падали на лицо. Она стояла, чуть опустив голову, и смотрела на Алекса из-под лобья черными светящимися глазами. — Лилит! — выдохнул он. — Вот ты меня напугала! Ты где была? Она выставила руку и указала на что-то позади Алекса. Он оглянулся, ничего особенного не увидел, повернулся обратно. Лилит в комнате не было. Он почувствовал, как его кожа постепенно покрывается ледяной корочкой. Он медленно направился к выходу и, уже закрывая за собой дверь, вдруг увидел на стене тень, одну только тень, по контурам напоминавшую женский силуэт — тень Лилит. Как будто она ушла — а тень ее так и осталась темным отпечатком на стене. Алекс некоторое время всматривался в это темное пятно, пытаясь понять, что это такое. Подойти ближе он не решился. Пятясь, Алекс вышел из комнаты и тихо прикрыл за собой дверь. Когда же он спустился вниз, его ожидало не менее пугающее зрелище. В середине его кухни стояла она, лилит. Кухня же теперь походила на какое-то древнее святилище. Повсюду были расставлены зажженные свечи, обильно плачущие горячим воском. От свечи к свече тянулись тонкие разноцветные нити, и казалось, что кухня опутана цветной паутиной. По нитям от свечи к свече время от времени пробегали яркие искры. Воздух был наполнен ароматом горячего воска и легким потрескиванием, словно от статического электричества. Алекс застыл на месте. Он осторожно достал смартфон из кармана, сделал снимок. Стараясь ступать беззвучно, вышел из кухни, прижался спиной к стене и отправил фото Киру. Ответ не заставил себя долго ждать. — Кухня, и что? — прилетело от Кирилла. «Ты видишь, что она сделала!» — набрал Алекс, судорожно сжимая смартфон обеими руками. «Твоя проблема? Нашел ее? Порядок тебе навела?» «Ты это называешь порядком? Это какой-то сатанистский ритуал!» «Для тебя, может, и ритуал, а для кого-то порядок — это норма!» И смеющийся смайлик. «Так на что смотреть?» Алекс еще раз взглянул на фото, которое только что отправил другу, и обомлел. На фотографии не было ни свечей, ни нитей, ни лилит. Только его пустая кухня, хотя, надо отметить, действительно довольно аккуратно убранная, и что-то стояло на столе. Он увеличил картинку. «Еда? Ужин?» «Действительно, кто-то накрыл на стол». Он зажмурился, открыл глаза и снова посмотрел на фото. «Та же картинка». Алекс пробрался вдоль стены и заглянул в кухню. Ни свечей, ни нитей, только удивительный порядок и накрытый к ужину стол. Алекс прошел в кухню, ступая по полу, словно по хрупкой скорлупе, и приблизился к столу. «Можно есть?» Он подскочил на месте. Перед ним стояла лилит. Алекс сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. «Откуда ты взялась?» — спросил он. «Я здесь была?» «Да, конечно, это твой дом, ты здесь живешь, я понял. Это ты приготовила?» «Это я заказала и оплатила твоей картой». «Так ты еще и по моим вещам шаришься?» не выдержал Алекс, судорожно вспоминая, где он мог оставить свою банковскую карту. «У тебя нет продуктов. Из чего я должна готовить?» Так. Устало выдохнул Алекс. «Быстро рассказывай, кто ты такая, откуда взялась и почему должна готовить мне ужин». «Это входит в мои обязанности». «Обязанности? Какие обязанности? Я тебя не нанимал». «Ты позвал меня в свой дом. Теперь это мой дом. Дом убран, еда приготовлена, кошка сыта». Алекс закрыл глаза. Глубокий вдох, продолжительный выдох. Раньше это помогало. — Кошка? Какая кошка? — Это... — Лилит выставила вперед руку и, вытянув палец, указала куда-то в сторону прихожей. Алекс обернулся, и ему показалось, что перед его глазами действительно промелькнула черная кошка. Он невольно сглотнул. — Что? «Что за чертовщина здесь творится?» — сквозь зубы процедил он. «Что за кошки? Что за представление с тенями наверху и со свечами здесь на кухне? Что это было? Практикуешь черную магию или хочешь, чтобы меня сочли сумасшедшим? Давай забирай свой саквояж, кошку, и вали отсюда! Мне все это надоело!» Он машинально стащил с тарелки кусочек сыра и положил в рот. «Вкусно? Вкусно!» — огрызнулся он. если тебе что-то не понравится, оставь мне едва слышно произнесла она и алекс вдруг услышал в ее голосе отдаленные признаки человеческих интонаций. он перевел на нее взгляд и ему почему- то стало жалко эту девочку есть хочешь тихо спросил он давай садись он отодвинул стул приглашая ее сесть за стол она осторожно подошла и села. — Бери, что тебе нравится. Ты тут заказала на целую роту. Алекс сел напротив, изучая взглядом странную гостью. — Так где ты прячешься? — спросил он. — На чердаке. Там из окошка звезды видны. — На чердаке, — эхом повторил Алекс. — Ну да, конечно. Ты ведь не выходила из дома все это время, верно? — Я не могу выходить из дома. — Почему? Боишься открытые пространства? Нет. Что тогда? Если я выйду из дома, он разрушится. А, -а, а, протянул Алекс. Вон оно что. А где ты жила раньше? Где твой прежний дом? Он взял салатный лист с тарелки и принялся его жевать, уже не беспокоясь о том, что его могут отравить. Сгорел. Сгорел. Был пожар на соседней улице. Это был мой дом. — Да, помню, пожар был, но ведь в том доме давно никто не жил. — Я жила. Они бросили меня. Я вышла, и дом сгорел. — Они? Кто? Что за ужасы ты рассказываешь? — Они сбежали и бросили меня. — Ужин остывает. Она кивнула на покоившуюся на салатных листьях рыбку с золотистой корочкой, в окружении овощей, приготовленных на гриле. «Лилит!» — Алекс разделил рыбу и положил кусочек на ее тарелку. «Ты очень милая девушка. Спасибо, что заказала нам этот чудесный ужин. Спасибо, что навела порядок на моей кухне. Одного я никак не могу понять. Для чего ты это делаешь? Ты моя девушка? Моя прислуга?» «Я твой домовой». Алекс от неожиданности поперхнулся и, выдержав недолгую паузу, рассмеялся. «Кто ты?» — переспросил он. «Я дух этого дома». «Да ладно, домовые это, — это такие всклохоченные мужички с длинными руками, которые живут за печкой и рассыпают по полу хлебные крошки». «Я не мужичок», — обиженно произнесла она. «Да, я вижу». Алекс снова рассмеялся. «Так ты дух? Ты не человек?» «Я похожа на человека». «Ну, знаешь, как бы это сказать?» «Да, очень похожа. Да и духов не существует. Но легенда интересная». «Я не легенда. И я существую!» С еще большей обидой в голосе отозвалась она, отломила кусочек рыбки и отправила в рот. «Тебя никто не ищет? Нет родных?» — Я тебе сказала, кто я. У меня нет родных. — И ты хочешь, чтобы я поверил? — Мне все равно. Это ничего не изменит. Она справилась со своей порцией и потянулась за тарелкой Алекса. Тот, улыбнувшись, подтолкнул ее к девушке. — Ладно, пусть так. Значит, из дома ты не выходишь? — Нет. — А что это были за фокусы с тенями наверху? Хотела напугать меня? Такие правила. Я должна заботиться о твоем доме, а ты должен заботиться обо мне. А ты не заботишься. Даже еду не оставляешь. Одно молоко в холодильнике. Я что, кошка? Даже кошка это молоко не пьет уже. Лилит наклонилась и взяла на руки появившуюся у ее ног кошку. И поэтому я разозлилась. А когда я злюсь, — Я должна пугать тебя, посуду бить, вещи прятать, соль в суп сыпать, потому что так положено, понимаешь? — Но у тебя даже супа нет. Вместе с кошкой они прикончили второй кусочек рыбки. — И как я должен о тебе заботиться? — Оставлять мне еду и подарки? По-детски мило протянула она, пододвигая к себе тарелку с очередным блюдом. «Какие подарки!» «А какие не жалко!» Алекс рассмеялся. «Я понял. Купим тебе одежду для начала!» Она, не поднимая на него глаза, кивнула. «Хорошо. Выберешь себе, что хочешь. А кошку где взяла? Она ни в кого не превратится ненароком». «Нет. Она же кошка». «Хорошо. Я понял». Алекс с легкой улыбкой наблюдал, как это маленькое хрупкое существо, сидевшее напротив него за столом, медленно поглощало ужин, рассчитанный на несколько здоровых мужиков. — Ты то появляешься, то исчезаешь. Как ты делаешь это? Или скажешь, что скрываешься на чердаке? — Я все время здесь, — пробубнила она с набитым ртом. — Просто ты не видишь меня. Я тебе не показываюсь. — Это как? — Да ты как? Становишься невидимкой? Просто не хочу, чтобы меня видели. Вот меня и не видят. Алекс с интересом проследил, как Лилит, обхватив обеими руками стакан, не торопясь, буквально влила в себя воду. «А эти тени?» «Это они. Они смотрят за мной. Кто они?» Она прижала палец к губам, показывая, что надо молчать. «А эти свечи?» «Огонь Сварога». «Что это?» «Тот самый огонь, что родился от прикосновения ладоней Сварога и Лады. Они любили друг друга настолько сильно, что между ними родился огонь». «И?» «Огонь, тепло и уют в доме. Его надо хранить и оберегать». «А Сварог — это что-то из славянской мифологии?» сварог создал все а многозначительно протянул алекс сварог дал людям огонь он сковал сердца и души любящих друг друга людей вот как разве не знаешь что между влюбленными искра пробегает думаешь шутка нет нет конечно я так не думаю улыбнулся алекс это так дай ладонь она протянула руку алексу Он последовал ее примеру. Их ладони соприкоснулись, и ничего не произошло. — Вот видишь, — подытожила Лилит, — между нами нет любви, а между их ладонями разгорелось пламя. — Да, убедила, — снисходительно хмыкнул Алекс. — А эти нити, для чего они? Все люди связаны между собой незримыми нитями. — И ты тоже? — Я не человек. — Ну хорошо, а ты хотела бы стать человеком? — Зачем? Ну, — Даже не знаю, — он пожал плечами. — Говорить с человеком как-то привычнее, чем с духом. Ну и чтобы жить как человек, не быть привязанной к этому дому. Она метнула на него быстрый взгляд. Алекс заметил это. «Они не позволят», — процедила сквозь зубы Лилит. «Кто они?» «Те, кто решает». «Решают быть тебе человеком или нет?» «Решают отпустить меня или нет?» «Почему они не захотят отпустить тебя? Ты сделала что-то плохое?» «Я не помню этого». Алекс вздохнул. «Лилит, но ведь если ты станешь человеком, ты же не станешь творить зло?» Она снова посмотрела на него из-под лобья и не ответила. «Хочешь сказать, что будешь?» Он улыбнулся ей. «Да не смотри на меня так, ты ведь классная девчонка, не злая совсем. Смотри, как ты тут все устроила, и кошку кормишь. Давай я помогу тебе стать человеком. Что для этого нужно? К кому обратиться?» «Если захочешь, чтобы я стала человеком...» — Я покажу тебе дорогу. — Отлично, вот и договорились. Поедем туда завтра. — Нет. — Почему нет? — Ты должен знать, для чего тебе это. — Ты знаешь? Алекс пожал плечами и вдруг понял, что психолог из него, скорее всего, никакой. — Хочешь, чтобы я стала человеком и ушла, ведь так... Он опустил глаза, ковыряя вилкой в тарелке. «Значит, я права». «Но так не работает. Скорее, ты перестанешь быть человеком». «Да, это было бы неприятно», — медленно произнес Алекс и почему-то почувствовал себя виноватым. Желая сменить тему, он спросил. «Скажи мне, Лилит, ведь когда ты пришла ко мне, на улице был дождь?» Этот дождь пришел со мной. Как это? Каждый раз, когда мне грустно, идет дождь, и капли его от чего-то черные. Она вдруг поднялась и принялась убирать со стола. Оставь! Алекс коснулся ее руки, желая остановить ее, и очутил легкий разряд тока. Она подарила ему долгий, какой-то болезненный взгляд. и продолжила убирать посуду. «Нельзя!» — тихо произнесла она. «Дом должен быть в порядке. Но ведь тебе не нравится то, что ты делаешь. Иначе меня не станет. Я не уверен в этом. Зато я знаю это наверняка. Я могу тебе чем-то помочь?» Она не ответила. «Уже поздно, Лилит». Алекс поставил тарелку в раковину. Завтра вставать рано. Он повременил немного, затем произнес Доброй ночи. Не дождавшись от нее ответа, он побрел в спальню. Стоя у открытого окна, Алекс смотрел на темное небо и думал о ней. Какая странная девушка! Интересно, кто она, откуда, почему пришла в его дом? «Скрывается ли она от кого-то, или у нее не лады с головой?» Он вспомнил ее по-детски насупленные брови и ту непосредственность, с которой она орудовала на его кухне, и этот образ заставил его губы дрогнуть в улыбке. «Интересно, чем она занята теперь? Наверное, опять расставила свои свечи и читает молитвы, или заговоры какие-то?» Странное, очень странное. За окном накрапывал дождь. Капли, поначалу мелкие и легкие, теперь становились все более тяжелыми и темными. «Когда мне грустно, идет черный дождь», — невольно вспомнились ее слова. «Алексу захотелось вернуться в кухню и...» «Что?» — он усмехнулся. «Обнять ее? И откуда у него возникают такие мысли?» Просто он давно один, а она кажется такой беззащитной и одинокой, что хочется прижать ее к себе, защитить, накормить. Вот и все. Алекс снова улыбнулся сам себе, вспомнив, какой у нее аппетит. Или же все же подняться к ней на чердак. Он так давно не видел звезды из чердачного окошка. А, впрочем, он никогда не смотрел на звезды из чердачного окна. Он просто не обращал на них внимания. Алекс представил, как он поднимается по узкой крутой лесенке на чердак, открывает небольшую дверь в ее комнату, заходит, а она стоит там в длинной белой футболке, которую он подарил ей, и смотрит на звезды. Ему вдруг стало неловко от этих мыслей, и он чуть качнул головой, желая прогнать их. Он спал под тихий шум дождя глубоким спокойным сном, наверное, впервые за долгое время, и ему снилось, что лилит, полупрозрачная и легкая, словно призрак, опустилась у изголовья его кровати и гладит его волосы едва осязаемой рукой, и под ее ладонью появляются крохотные искры. Он улыбнулся ей во сне и проснулся. Дождь за окном перестал, а на краю его постели действительно сидела Лилит и задумчиво смотрела на звезды за чуть приоткрытым окном. — Что случилось? — спросил Алекс, быстро приподнявшись на локте. — Меня здесь нет, — тихо отозвалась Лилит, не глядя на него. — Я тебе просто приснилась, поэтому спи, спи. Ее голос убаюкивал. Уже проваливаясь в сон, Алекс почувствовал, как она легла рядом и прижалась спиной к его спине. И он замер, боясь спугнуть ее. А когда он проснулся утром, лилит рядом с ним не было, зато черная кошка, свернувшись клубком, удобно устроилась на его постели. Шли дни... И Алекс все больше свыкался с мыслью о том, что Лилит каким-то непостижимым образом влилась в его холостяцкую жизнь и стала ее неотъемлемой частью. Он настолько привык к ее присутствию в своем доме, что вечерами, вернувшись домой, чувствовал легкое уныние, если не встречал ее в кухне или гостиной, и даже ловил себя на том, что успел соскучиться по этой странной девушке. Он так больше ничего и не узнал о ней. Ее никто не разыскивал, у нее не было документов, у нее даже не было отпечатков пальцев. Он смог убедиться в этом, пытаясь ради шутки добыть огонь из ее ладони, но ему пришлось довольствоваться лишь мелкими искрами, пробежавшими между их пальцами. Она больше ничего не рассказала о себе, да он больше и не пытался разговорить ее, Время от времени ему даже казалось, что он начинает верить в то, что она действительно домовой или какой-то другой дух этого его, их дома. Несколько раз Алекс предлагал ей прогуляться или уехать за город на выходные, но она наотрез отказывалась, и он, видя тот ужас в ее глазах, который появлялся каждый раз в ответ на подобные предложения, Отказался от затеи вытащить ее из дома и все чаще сам стал оставаться, составляя ей компанию. Все больше и больше времени он проводил дома, и даже случалось, что не выходил на улицу несколько дней подряд. Он свел к нулю общение в чатах и соцсетях, перестал появляться в привычных компаниях, а в его мессенджерах и почте накапливались непрочитанные сообщения.